Василий Московский попал в полон под Суздалем. Махмед его в Курмыш увез. К тебе из Москвы от Старкова гонец прибег. Зовут тебя в Москву на великое княжение. Да, да, до сей поры, до сих проникнутых важностью мгновения слов дворецкого, помнил Шемяков все ясно и отчетливо. Однако позднейшие обстоятельства того дня, словно давнишний сон, смешались в памяти. Помнилось, как шел он с трудом, сдерживаясь, чтобы не побежать к хоромам, где ожидал его наручный от Старкова. Помнилось, как сидел с ним в покоях, вслушиваясь в кажущиеся медлительными и тягучими слова посыльного, Помнилось, как пил с ним мед, И, не умея сдержать радости от узнанного, Хлопал гонца то и дело по плечу. Потом почему-то вспомнился храм обедня, Белоголовый Ивашечка с Софьей, Одесное от него, молящееся усердно, Оглядывающееся то и дело С робкими заискивающими улыбками в его сторону, Вспомнилось как отвечал он им, так же улыбкой, однако не такой, как ранее, естественный и добрый, а какой-то деланный и натужный, потому что уже твердо решил тогда, что едет в Москву нынче немедля, тотчас же после молебствия, несмотря ни на что. Нина Ивашечкин день рождения — Ни на замысленное торжество, ни на приглашенных многочисленных гостей, ни на приготовленные в изобилии для сего торжества явства, да, конечно же, они, его милые сродники, опечалятся» и Ивашечка будет плакать, а Софьюшка смиренно глядеть себе под ноги, как смотрит всегда, когда он, суровый глава семьи, обижает ее. Ну что же? Что же? Что тут поделаешь? Тут ни одно его желание. Тут необходимость. Русь без надзора осталась, без хозяйского глазу. Довел ее Васька, довел. И надо быстрей в ней наводить порядок, то его долг, то воля Божья, кою обязан он выполнять неукоснительно. И тут уже не до обид или печалей. Отпразднуй ты без него. Тесть будет за главу семьи, за отца и за крестного, а уж об остальном он распорядится. Потом вспоминалось ему, как все-таки, торопясь, желая отбыть до появления гостей, выезжал он под всхлипой вашечки, под укоризненным взглядом Софьи со своего двора, как отодвигался он от них не только в пространстве, но и в мыслях своих. Не до того, а глядеть бы Ратников, все ли ладно в дружине его. Сие сейчас более существенно. Затем в пути он еще вспоминал про них, но чем дальше отъезжал от Углича, тем все более редко и бледно, потому что иные, более горячие мысли, овладевали умом. Страсти по великому столу. А потом была Москва. Сизый дым, взвивающийся высоко в небо, Кои узрели они еще издалека. Запах гари, едкий, тревожный, делающийся все более крепким и нетерпимым. Вначале помыслилось, уж не татары ли в Москве, хотя откуда? Ведь же доподлинно известно, что мамутяк с Якубом, полонивший великого князя, пошли затем на Владимир, а уж оттель по Муромской дороге на Нижний. И хотя не сомневался всем, все ж таки вел дружину старошка, выставив охранение. И только когда, миновав безлюдные посады, подошли они к белым стенам первопрестольной и узрели копошащихся у фроловских ворот, фроловская башня и ворота с 1658 года стали называться Спасскими по иконе Спаса, помещенной на башне. Мужиков уразумели без сомнений. То не татары учинили пожар и разор, то сами москали сгорели по своей глупости, в суете и неразберихе, как уже многажды бывало, и вот цызнова повторилось. Потом, когда с углическими боярами объезжал погоревший город, узнал из верных уст от Тиуна, Приказчик, управитель, Федюшки, Ватазина, коего присно держал на Москве не столько ради догляда за московским двором, сколько для слежки за Василием, как все произошло, как сбегались, прознавшие о пленении великого князя за белые стены Кремля перепуганные насмерть люди, как молясь и готовясь к смерти, поджидали явления татар, как холодными ночами, дабы согреться и изготовить похлебку, жгли костры во дворах и на улицах, несмотря на строжайший запрет боярина Старкова, оставленного великим князем за Старшова в столице, как потом, когда от загоревшегося среди ночи воза с сеном город вспыхнул весь разом, словно ворох сухого хвороста, бегали по улицам в ужасе и страхе, а те перепуганные бараны, не ведая, как уберечься от огня. «Ах, князь, князь!» — говорил, помнится, беспрестанно крестясь, Федюшка, самободранный, с подпаленными волосами и бродою, в прогоревшей на спине и раменах рубахе, что себе было? Ад, ад кромешной За кое прегрешение нам такое? Неужели заслужили мы ада еще на земле?» Представляешь, живьем люди сгорали, и никто не мог пособить. Нонича подсчитали, чуть не две тысячи полегло, и татар не надобно. Вот уж действительно попущение Господне. Ах, Боже, Боже, грешны мы пред Тобой. Слушая причитание Ватазина, Дмитрий Юрьевич прикрывал глаза, представляя происходившее тут два дня назад — Сполохи жадного и жестокого огня, озарявшие и ставшие вдруг светлым небо, мечущихся людей, вопли, стоны, брань, и уже тогда помыслилось, да, грешны. И он таково же грешен в том, что не дал своего полка Василию под Суздаль и сам не пришел. Может, статься купно со всей братьей, отогнали бы они Мамутяка с Якубом от русских По рубежей, и тогда б не было ни полона великому князю, ни пожара в Москве. Но всех больше, конечно же, огрешен сам Василий со своей сварливой маткой Софьей Витовтовной. Это из-за него отнял хитрющий всеволожский у батюшки в Орле великий стол, кое всем ведомо должен по старине принадлежать Юрию Дмитриевичу. Это на его свадьбе унизило и оскорбило их с братом высокомерная тетка Литвянка. Это Василий полонил его, Дмитрия, когда прибыл тот в Москву пригласить его на свою свадьбу. Это он, захвативший в скорости косово приказал ослепить его, чем обрек на тяжкие мучения до самой смерти. Это он, ненасытный московский князек, отобрал у них чуть не все родовые земли, и Дмитров, и Звенигород, что косому принадлежали. И вот теперь уж на земле покойного братца Митке Красного Зарица. бежецкий верх хочет отнять, все мало ему. Как же мог он, Дмитрий, после всех зол, сотворенных Василием, идти с ним в одной упряжке? никак не мог и посему подбелев супротив олому хамеда по приказу великого князя пришел скрипя сердце токмо лишь поддавшись на уговоры живого тогда еще митьки красного и посему к докончанию кое василия опослябелевских несчастных дел в купе с ним и митькой а так же борисом тверским Заключить решил, через силу длань свою приложил.